Нет фактов или он, о сумасшедший являлся явился не запалился но ну, поставьте себя на мое место до да, того да любого поставьте вы любого но только нормального Може нормальный а обыкновенный вам понятно но вот такие вот нормальные вот такие вот обыкновенные теперь я знаю когда-нибудь Мы погибнем. А да, уж такие мы нормальные, уж такие мы обыкновенные, что иной раз до судорог и тошнит, тошнит ведь. Когда-нибудь погибнем. Как, как? Что говорите? Да. Как это вы сказали? Может, мне это послышалось? Когда-нибудь? Э, нет, действительно местный болотистый. Но понимаете, я подумал. Что? Ну, подумал, ну все как бы придумал, вернее представил. А вдруг? Это зачем? А вдруг я представил и содрогнулся. Подумал вот сказать, а поверят ли? Такие вот шуточки. Нет. Нет, я без шуток представил. А если бы вдруг в самом деле поверят ли? Псих не поверен. Таким не поверим. Вот я и подумал, поверят, тогда спасены. Да нет, вы докажите сначала, а так вот не поверим. Мы нет, не Жаль. поверим. Мы нет, мы нет. Жаль. Тогда я ухожу. Не поверим. Э, куда, куда? Разве все? Да, все. Прощайте и... Простите. Э-э-э, постойте, может, лекарства какие нужны? Да какие там лекарства, лекарства. Бу. Так. Для осушения нашей болотистой местности... Потребуются тягачей тяжелых с тяжелыми прицепами 342. Так, сверхмощных устройств для подъема сверхтяжестей. Не хочу печалить вас ничем. Вы слушали радиопостановку по пьесе Семёна Злотникова К вам, сумасшедший. Действующие лица и исполнители: мэр Виктор Зазулин, сумасшедший Александр Линков. Над спектаклем работали Владимир Малков, Ирина Карасёва, Дмитрий Николаев, Елена Туманова, Юлия Березникова, Владимир короткий.